Глава пятая. «Что? Никто не хочет?» Главный редактор женского, держа в руках поднос с миндальными пирожными, медленно обошла красиво исхудавших подчиненных, настойчиво, но безуспешно предлагая попробовать угощение. «Мне нельзя сахар», — сказала я в свое оправдание. Пенелопа Лоло Винсент со звоном поставила поднос на стол и плюхнулась в кресло. Снисходительно взмахнув мою сторону пальцами с багрово-красными ногтями, она бросила: "Ах да, у тебя же свадьба". "Ну ладно, придётся мне", вызвалась Ариэль Фергюсон, ответственный редактор. Очень милая девушка в платье сорок второго размера, наивная, как трёхлетний ребёнок. Она стянула ядовито-розовое пирожное с подноса. «Господи, Ариэль!» — мысленно вздохнула я. «Это ведь для тех, кого Лоло хочет спасти от анорексии». Лоло с ужасом наблюдала, как Ариэль старательно пережёвывает двести пустых калорий. Все затаили дыхание, с тревогой поглядывая на нее. «Объедение!» — улыбнулась Ариэль. «Так», — кликотнула Лоло, как растревоженная мать-орлица, — «начнем. Что вы мне приготовили?» Она всадила в пол длиннющую шпильку своих плетеных сандалей и повернулась в кресле ровно на полдюйма, взяв Элеонор под прицел. Кокерман, начинай. Элеонор изящным жестом откинула белокурые волосы с плеч. На днях мы с Ани разговорились о ее подруге, которая работала в финансах. Так вот, оказывается, даже в наши дни сексуальные домогательства в этой сфере скорее правило, чем исключение. Правда они? Элеонор повернулась ко мне, ища подтверждение своим словам. Я улыбнулась ей, но не сразу, после чего она продолжила. «Значит, мы с они говорили, что благодаря огромной разъяснительной работе люди стали относиться к проблеме сексуальных домогательств серьезно». И это правильно. С другой стороны, мы слишком принципиальны и зачастую видим ситуацию в чёрно-белых тонах. Ведь похабные анекдоты, в том числе придуманные женщинами, огромная часть поп-культуры. Они находят отражение в том, что мы общаемся и шутим, и размывают границы того, что мы, женщины, считаем приемлемым, а что нет. В общем... Как понять, что позволительно на рабочем месте, а за что могут и посадить? Я бы хотела исследовать эту тему, разобраться, что в 2014 году считается сексуальным домогательством. Во времена, когда не осталось ничего святого. «Великолепно!» — зевнула Лоло. «И какой заголовок?» «Ну...» «Что-нибудь вроде сексуальные домогательства, взгляд из 2014 года?» «Нет», — отрезала Лоло, рассматривая ноготь. А сексуальных домогательствах с юмором». Лоло со смешком крутнулась в кресле. «Тонко они». «У меня на коленях лежал блокнот с крупно выведенным заголовком» о сексуальных домогательствах с юморком и изысканиями по теме. Кстати, на днях выходит отличная книга, написанная гарвардским профессором социологии. Она о том, как поп-культура влияет на трудовую сферу. Можно приурочить статью ко дню ее публикации. Гранки покоились на моем столе, и я выпросила их у издателя, чтобы ознакомиться с содержанием книги прежде, чем подам идею начальнице. «Отлично», — одобрила Лоло. «Сведи, Элеонор, с издателем, и, если потребуется, будь на подхвате». Жилка на лбу яростно запульсировала при слове «если потребуется». Порой мне кажется, что Луло знает больше, чем говорит. Как можно не замечать, что Элеонор — бездарность, у которой нет ничего, кроме напора? Родом она из какого-то заштатного городишки в Западной Вирджинии, но стоило ей переехать в Нью-Йорк, и ее жизнь резко пошла в гору. У нас так много общего, что поначалу я никак не могла понять — чего мы не ладим. Все просто. Внутриведовая борьба. Мы обе рыли носом землю, чтобы добиться успеха, и страшимся, что здесь, наверху, не хватит места для нас обеих». «Ну?» — Лоло забарабанила пальцами по подлокотникам. «А что вы намерены предложить мне, миссис Харрисон, они...» Я уселась поудобнее и представила Лоло запасной вариант, тот, который собиралась подать на сладкое, после того, как ошарашу ее чем-нибудь основательным. Элеонор всегда зазывает меня к себе перед совещанием с Глафредом, чтобы в общих чертах обсудить содержание будущего номера, которое не должно быть слишком заумным или слишком провокационным. Она подхватывает мою самую жирную идею и обставляет все так, будто бы я впустую билась над ней, пока не явилась она, Элеонор, и не сделала из дряни конфетку. Комитет по физической культуре заново пересчитал, сколько калорий тратится во время различных физических нагрузок, включая занятия сексом. Так что теперь, занимаясь любовью, мы тратим почти вдвое больше калорий по сравнению с данными 12-летней давности. Можно было бы устроить спортзал в постели, нацепить на одну из колумнисток спортивный браслет с пульсометром и измерить, сколько калорий ей удастся согнать. Гениально! Лоло повернулась к выпускающему редактору. «Что, если спортзал в постели пойдет в октябрьский номер вместо клубнички?» Не дожидаясь ответа, она метнула взгляд на редактора сайта и распорядилась. «Помещаем заголовок на главную страницу и немедленно приступаем к испытаниям». Она одобрительно кивнула. «Отлично, они». После совещания Элеонор, как настырная мошка, увязалась следом за мной. Нет, для мошки она крупновата. Скорее, как комар, пристрастившийся к моей крови. «Надеюсь, ты не против, что я рассказала твоей подруге? Все-таки это личное?» На рабочем телефоне призывно мигала красная кнопка автоответчика. Перед тем, как опуститься на стул, я поддернула брюки. На седьмой день диеты пояс брюк заметно отставал от живота, когда я садилась. Это так грело душу, что, когда нескончаемая круговерть воспоминаний и требовательное урчание в животе не давали мне уснуть, я остановилась перед зеркалом и примеряла брюки 36-го размера которые теперь могла натянуть, не расстёгивая. Я утешалась этим и тогда, когда Люк, положив отяжелевшую от сна руку на мою осиную талию, обволакивал меня несвежим полуночным дыханием. Неужели у него был такой же гадкий запах изо рта, когда мы познакомились? Кажется, нет. Я бы ни за что не влюбилась в мужчину, у которого пахнет изо рта. — Наверное, дело в гландах. Надо ему сказать, чтобы сходил к врачу. — Это поправимо. Все поправимо. — Что ты, Элеанор, конечно, не против, — проворковала я. Элеонор в широких белоснежных брюках умостилась на краешке стола. — Классные брюки, — заметила Лоло перед совещанием. И я имела несчастье узреть, какое выражение лица бывает у Леонор, когда она кончает в постели. — А твоя подруга не захочет дать мне интервью? — Возможно, и захочет, — ответила я. На столе лежала ручка без колпачка. Очень медленно и незаметно я пододвинула ее локтем к краю стола, пока зеленый гелевый кончик не коснулся девственно-белых штанов Элеонор. В то же время я, не отрываясь, смотрела сопернице в глаза, уверяя, что сегодня же свяжусь с подругой. Элеонор постучала костяшками пальцев по столу, и уголки ее рта раздвинулись в примирительной усмешке. «Может, тебя укажут как с автора статьи?» «Тебе это лишним не будет?» Как правило, в соавторы берут интернов. В прошлом году моя статья о связи контрацептивных средств и частоте возникновения тромбозов была номинирована на премию Американского общества журнальных редакторов, и Элеонор не может мне этого простить. Она убрала свой зад с моего стола и я полюбовалась на свою работу. Зелёные каракули на белых штанах издали напоминали варикозные вены. «Лишним не будет», — с искренней улыбкой повторила я, и Элеонор, молитвенно сложив ладони, беззвучно шепнула «Спасибо». «Ай да я!» С внутренним ликованием я взяла телефон и прослушала сообщение на автоответчике. Услышав голос Люка, я тут же набрала его номер. «Привет, малыш!» Я обожала слушать его голос по телефону. Он казался страшно занятым, но сумевшим выкроить минутку только для меня. Наша помолвка была результатом решительных, чрезвычайно решительных шагов с моей стороны. Чуть меньше года назад продюсеры телеканала HBO предложили мне сняться в документальном фильме с рабочим названием «Друзья пятерых». Я сразу же ухватилась за эту возможность восстановить справедливость и рассказать свою часть истории. Но ни с кем из пятерки я не дружила. Однако, чтобы исправить прошлое, Следовало показать всем, чего я добилась, вопреки всему, что обо мне говорили. Подойти к этому вопросу с умом. Помолвка с люком Харрисоном четвертым вознесет меня на недосягаемую высоту. Сколько раз я представляла себе, как утираю глаза перед камерой, а на моем пальце насмешливо повлескивает фамильный изумруд». Мы встречались три года, прежде чем объявить о помолвке. Я любила Люка, и пришло время определиться. Пришло время определиться? Так я и заявила однажды во время ужина. Я хотел дождаться повышения в следующем году, только и сказал он. Впрочем, он не возражал. И как только мамушки на кольцо подогнали под мой крохотный пальчик, я сразу же приняла приглашение на съемки. « Знаю, знаю, не стоит читать, будто жизнь не удалась, если тебе не надели кольцо на палец. Настоящая женщина, независимая женщина, и прочая лабуда. Но это не про меня, увы. «Как ты смотришь на то, чтобы поужинать сегодня с моим клиентом?» — спросил Люк. Он всю неделю пытался вытащить меня на этот ужин. До окончания фазы атаки по дюкану мне оставалось еще два дня, после чего я смогу ввести в рацион некоторые овощи. И даже не мечтай о брокколи, корова. «Может, через несколько дней?» Трубка молчала. Слышался только отдалённый гомон мужских голосов. Когда мы с Люком стали встречаться, я сгорала от стыда при мысли о том, как представлю его маме. Её ноздри, учуяв большой куш, вздрогнут. Она станет называть меня Тиф, начнёт интересоваться у Люка, сколько он зарабатывает, и тогда всё полетит к чертям собачьим. Люк очнется и сообразит, что я обычная цыпочка из бара, с которой можно покувыркаться ночку-другую, пока не встретишь почти натуральную блондинку с андрогинным именем и скромным собственным капиталом. К моему удивлению, когда мы вернулись после ужина у Дины и Бобби Фанелли, Люк подхватил меня на руки — Повалил в кровать и, зацеловывая, шепнул на ухо. «Как я рад, что спасу тебя от них!» Как будто он умыкнул меня от поколения живущих на пособии бомжей, соперничающих за мою немытую руку и сердце. «Впрочем, я могу и сегодня», — поторопилась добавить я. «Полагаю, немного брокколи не повредит». Перед ужином я заглянула в гардеробную, где хранились наряды для съемок. Та одежда, в которой я пришла сегодня на работу, была недостаточно уродливой. Только по-настоящему уродливое и трендовое шматье выдает желчного редактора модного журнала. Это я выдернула из разноцветного вороха кожанку и мешковатое платье. «Это что, 2009 год?» — фыркнул Эван. «В любом уважающем себя глянцевом журнале отделом моды заправляет хамоватый гей». «Ладно, сам подбери что-нибудь», — проворчала я. Эван пробежал пальцами по рядам вешалок, как по фортепианной клавиатуре, и остановился на полосатой футболке и шортах в горошек. Сощурившись, он бросил неодобрительный взгляд на мою грудь и дернул костлявым плечом. — Забудь. — Ну тебя к черту! — отмахнулась я и кивнула на платье с цветочными узорами, с разрезом вдоль спинки. — Может, вон то? Эван, оценивающе оглядел платье и хмыкнул, прижав палец к губам. «Дерек шьет на прямые фигуры», — наконец изрек он. «Дерек? Дерек Лэм!» — бросил Эван, закатив глаза. «Я похудела на три кило, так что влезу, не беспокойся». Метнув на Эвана вызывающий взгляд, я сорвала платье с вешалки. Ткань немного оттопорщилась на груди, но Эван расстегнул верхние пуговицы, Повесил мне на шею длинную цепочку с кулоном и, отойдя, оценил результат. «Сойдет. Напомни, на какой-то диете. По дюкану. Та самая, которой придерживалась Кейт Миддлтон?» «Самая жесткая из всех», — сказала я, подводя глаза. «Нет смысла сидеть на диете, если не захочется взвыть от голода». Ну, наконец-то. Облегчённо, но с некоторым раздражением выдохнул Люк вместо приветствия. Если приходишь вовремя, значит опоздал, так он считает. Его воинствующая пунктуальность так меня бесит, что я нарочно задерживаюсь на пару минут просто чтобы его позлить. Театральным жестом я извлекла телефон из сумочки и взглянула на экранные часы. «Мне показалось, мы условились на восемь». «Да». Люк рассеянно, а может и примирительно, поцеловал меня в щеку. «Прекрасно выглядишь». «Между прочим, сейчас четыре минуты девятого». «Нас не могут усадить за столик по отдельности». Люк положил ладонь на мою обнаженную поясницу, и мы вошли в ресторан. Мне показалось, или у меня по телу пробежали мурашки. Может, между нами еще сохранилась искра? — Господи, как же я это ненавижу! — буркнула я. — Знаю, — ухмыльнулся Люк. Возле администраторской стойки маячила пара, выжидающая на нас поглядывая. Клиент и его жена. Подтянутое тело, закаленное тренировками в разрекламированном спортзале, искристые белокурые волосы, дорогая укладка. «В первую очередь я присматриваюсь к женам, чтобы понять, с кем имею дело». На ней была обычная форма состоятельной белой женщины. Белые джинсы, светло-бежевые сандалии на танкетке и ярко-розовая шелковая блузка без рукавов, которой она, поколебавшись, отдала предпочтение перед темно синеи Хотя темно-синий всегда выигрышно смотрится. Сумочка от Прада была подобрана в тон сандалием, что выдаёт возраст куда более явно, чем дрябловатая кожа на шее. «Эта женщина старше меня лет на десять», — облегчённо подумала я. «Не знаю, как я буду жить, когда мне стукнет тридцать». «Уитни», — Она протянула мне руку со свежим послеполуденным маникюром и вяло пожала мои пальцы, всем своим видом показывая, что быть домохозяйкой и смотреть за детьми — её истинное призвание. «Рада с вами познакомиться», — ответила я. С тех пор, как мистер Харрисон-старший впервые поздоровался со мной подобным образом, я выбросила затёртое «Очень приятно» из своего лексикона. Страшно подумать, сколько раз за все эти годы я невольно выдавала свое происхождение за трапезным приятно познакомиться. Прелесть великосветского воспитания для тех, кто родился в сорочке, в том, что его практически невозможно подделать, и позеры рано или поздно выдадут себя с головой да еще и попадут при этом в щекотливую ситуацию. Всякий раз, когда я думаю, будто выбралась из Мещанского болота, обнаруживаются другие косяки, и меня затягивает назад в трясину. Знающих людей не проведешь. Взять, к примеру, устрицы. Мне казалось, вполне достаточно просто притворяться, будто обожаешь эти слоноватые сопли. Но, как выяснилось, пустые створки принято класть наружной стороной вниз, что лишний раз подтверждает дьявол в деталях. «А это Эндрю», — произнес Люк. Я сунула свою птичью лапку в необъятную лапищу Эндрю. Но стоило мне взглянуть в его лицо как дежурная улыбка застыла на моих губах, словно приклеенная. «Здрасте», — пролепетала я. Эндрю склонил голову на бок и как-то странно на меня посмотрел. «Они, если не ошибаюсь?» «Пройдите за мной, пожалуйста», — сказал администратор, увлекая нас вглубь ресторана, как намагниченных. Волосы Эндрю были пересыпаны сединой так рано. Я шла позади него, гадая, не обозналась ли я, и надеясь, что это тот самый человек, о ком я подумала. У столика вышла заминка. Мы решали, кому занять угловой диванчик. Люк предложил усадить на него девочек. Ведь мы обе такие миниатюрные. Мне кажется, они — это был комплимент за хихикалуитни. А этот столик, как многое другое в Нью-Йорке, почти игрушечный. В конце концов, поэтому все и уезжают. Появляются дети, а с ними необъятные сумки для покупок. Мокрые зимние ботинки и коробки с дешевыми новогодними украшениями которые месяцами пылятся в коридоре, пока кто-нибудь не грохнется на пол, зацепившись за ручку пакета. Так происходит великое переселение Вестчестер или Коннектикут. «Ну и валите нафиг! На этом месте Люк всегда смотрит на меня с упреком. А я хочу остаться здесь!» обедать дорого в тесных ресторанах, ездить на метро вместе с городскими сумасшедшими, работать в стеклянной башне, где размещается редакция женского, и обманчиво амбициозные редакторы женского глянца выбивают из авторов больше серьёзных статей и меньше клубнички. «И что теперь прикажете делать?» Удавиться резинкой для волос, которую мы советовали читательницам перевязывать атрибуты своих благоверных, взревела однажды Лоло, когда ей не предложили ни одной идеи для статьи на тему орального секса. «Секс повышает продажи». Возможно, Нью-Йорк не казался бы таким игрушечным, если бы в нём поубавилась охотниц на мужиков. Сразу стало бы легче дышать и проще ездить по городу. Впрочем, думается мне, за это я и люблю Нью-Йорк. Здесь надо драться за место под солнцем. И я буду драться, никого не щадя. Мы расселись. Я оказалась напротив Эндрю, Люк — напротив Уитни. На предложение пересесть Люк ответил заезженной шуткой, что ему не придется, как тому незадачливому любовнику из анекдота, сползать под стол, если в дверях ресторана покажется мой муж. Эндрю то и дело задевал мое колено своим» хотя я изо всех сил вжалась в спинку дивана. Мне хотелось разом оборвать это светское щебетание и плоские остроты, чтобы в тишине взглянуть Эндрю в лицо и спросить, «Это действительно вы?» «Извините», — начал Эндрю, и я решила, что он просит прощения за тесноту. «Просто вы мне кое-кого напоминаете».